Неважно. Старый Боров свое все равно получит. Вильгельм с его желтой, точно моча, рожей, того и гляди, окочурится. И когда закончится траур, на троне уже будет сидеть Фридрих Вильгельм. А Фридрих Вильгельм с Бисмарком на дух друг друга не приносит. Прощай, железный канцлер. С дерьмовой скатертью дорога, старый Боров. Твои деньги сочтены. Под посту приближалась повозка, а Луис встал и расправил мундир. Хорошо бы в ней сидел баварец, а не возвращающийся домой австриец. Немец. Всякий раз инспектируя пограничный пост, Алоис с наслаждением устраивал немцам веселую жизнь. Как ожидать лучшего почтовый ящик? Превратник Билл смотрел, стоя у окна, как я борюсь с велосипедом. Я давно уже подозревал, что он относится ко мне с неодобрением. «Доброе утро, мистер Янг!» «Это ненадолго!» Он принял недоуменный вид. «Погоду обещали хорошую!» «Да нет, это мистер ненадолго!» Со смущенной улыбочкой пояснил я и показал ему кейс, в котором лежал шедевр. Я дописал диссертацию. а промямлил Билл и уперся взглядом в свой стол. «Ожидать, что мой триумф доставит ему удовольствие, это было бы слишком. Кто и когда смог проникнуть в запутанные отношения, сложившиеся под конец XX века между слугами и хозяевами? У привратников имеются их сэр и мэм, их котелки. У нас глупые». Дружеские, подхалимские улыбки, посредством коих мы пытаемся все исправить. Нам никогда не узнать, что говорят они, о нас за нашими спинами. Им, предположительно, никогда не узнать, чему мы на самом деле посвящаем все наши дни. Не исключено, что именно сыновья и дочери превратников и писали на стенах Мертвого града 85. Билл знал, что одни студенты остаются здесь, пишут докторские диссертации, становятся членами колледжей, так знал и то, что других отчисляют или они сами уходят в просторный мир, дабы разбогатеть, прославиться, либо кануть в забвение. Быть может, его это волнует, быть может, нет. И все же чуть больше Денхалма Эллиота, И «Поменяться местами. И чуть меньше Джудит Андерсон из Ребекки. Это можно было бы только приветствовать. Вы понимаете, о чем я, да? Вот именно. Поменяться местами голливудская комедия о том, как поменялись местами респектабельный бизнесмен и уличный проходимец. Ребекка фильм Хичкока, за главную роль, в котором выдающаяся театральная актриса Джудит Андерсон получила Оскара. Конечно. С выражением, как мне казалось, удрученной скромности я взвесил на ладони кейс. Ее сначала должны рассмотреть. Все, что я получил в ответ, это подобие хрюканья, и потому поворотился посмотреть, что принесла мне почта. Из моего ящика торчал толстый желтый конверт. Клево. Я с нежностью вытянул его. На адресной бирке красовался логотип немецкого издательства, специализирующегося по истории и научным трудам, Зелигманс Ферлак. Я хорошо знал это название по моим исследованиям, но откуда они-то мое имя узнали? Я им никогда не писал. Очень странно. И книг я у них точно не заказывал, разве что они, прослышав обо мне от кого-то, обладающего солидной репутацией, решили поинтересоваться, не соглашусь ли я опубликовать у них мой шедевр. Клево! Издание диссертации было натурально величайшим, глубочайшим, дрожайшим и сокровеннейшим желанием моего сердца. Зелигманс Ферлак» — «Ничего себе! Вот это будет номер!» Мечты, видения. Все мысли моей конструкции будущего начали разрастаться в моей голове, подобием сделанного ускоренной съемкой фильма о возведении небоскреба. Балки и стропила, фермы и опоры, мигом вставали по местам, под разухабистый клекот к селофона. Я пребывал уже там, в башне Майкла Янга, принимая награды и профессорские посты, подписывая изящно изданный Зелегманс Ферлок экземпляр моей диссертации. Я даже видел цвет переплета, картинку на супере, фотографию исполненного достоинства автора и аннотацию. Все это